970. Гуру. Служитель света находится в состоянии постоянного противостояния тьме. Это состояние требует известного напряжения и настраженной стойкости. Изысканная и находчива тьма. И усмотреть, откуда ползет очередное злоухищрение, нелегко. И с людьми надо быть очень осмотрительным. И в словах, и в действиях, ибо неизвестно, кого изберут досаждающие своим орудием в данный момент. Часто необдуманное слово служит крючком или зацепкой для нанесения чувствительного укола.